что воин дает присягу только один раз. В подобной ситуации мой учитель предпочел бы смерть с смене Сузерена, Но Гавейн не Мигель. И сей факт меня радует. Двух Мигелей рядом с собой я бы уж точно не выдержал. Я был на седьмом небе от счастья, что мой суровый наставник остался в гнезде Грифона, избавив меня от своего общества,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 объяснил мне, как следует приводить к присяге нового вассала. И уже через десять минут Говин перестал быть сэром, ибо самого понятия рыцарства на Зеленых островах не существовало. «Магия — это в первую очередь вопрос контроля», — сказала Сидра. «Важно не то, сколько энергии ты можешь накопить. Важно то количество, которое ты сможешь контролировать».